Седьмая. Ветерок сдувал с елок зеленый туман. Все тихие затоны озера припудрила пыльца цветущих елок. В тайге сильно пахнет еловая пыльца. Сколько Вадим не бывал в экспедициях, каждый раз, вновь попадая в тайгу, он не переставал дивиться этим не знающим границ дебрям, этим рекам, с тысячными стаями диких гусей на полюсах, этим бесчисленным кипящим рыбой озером. Сравнивать все это с какими-нибудь лесами или озерами в обжитых местах – все равно, что сравнивать перевернувшую лодку-щуку с каким-нибудь несчастным пескарём. «По что он на лесину лазил?» Смотрел, не дымит ли где. Чем черт не шутит, вот бы и огонь. «Знаешь, Федор, посмотрел сейчас сверху, ни конца, ни края тайге. Кажется, и не выбраться отсюда». А «Выберемся». Руки только не опускай, никто не привез сюда, сами пришли, сами и выйдем. Как у тебя нога? Да Думает. вроде бы ничего. Давай посмотрим. Опять тревожить. Шины снимать не будем, может так что увижу. В местах, которые можно было осмотреть, нога выглядела нормально. Кажется, все в порядке, думал Росин. Если бы началась гангрена, пора бы и появиться каким-то признаком, хотя бы красноте что ли. И чувствует себя он нормально. Вроде бы все хорошо, Федор. Федор не ответил. Чего уж хорошего. Сломана нога. Росин подошел к ямке, сдвинул траву. Под ней лежал пойманные верши, крупные, как лапти бронзовые караси. Не могу больше есть сырую рыбу. И у меня, однако, душа не принимает. А есть жуть охота. Надо как-то добыть огонь. Может, из кремня высечь. Фитиль нужен. Или труд. А их без огня не сготовишь А может, трением попробовать? Как-то пытался в школе, не вышло Может, селенки маловато было Попробовать, добывают же индейцы Возле шалаша вырос ворох сухого хвороста Появилась натеребленная тончайшими полосками береста В дупле добыты сухие гнилушки Которые, казалось, затлеют от малейшей искры Росин взял пару палок, сел поудобнее и принялся вначале медленно, потом быстрее и быстрее тереть их одну другую. Фёдор приподнялся на локтях, ожидая, что будет. Палки залоснились, на лице заблестели капельки пота, дыхание участилось. Двигая руками, Росин как можно сильнее прижимал палку к палке, при каждом движении с лица срывалась капельки пота. Фёдор приподнялся повыше. Кажется, палёна пахнуло. А Росин кивнул и из последних сил продолжал тереть заслонившиеся палки. Руки двигались неуверенно рывками. Наконец, они бессильно опустились. А когда вновь приобрели способность двигаться, Росин встал и с отшвырнул палки. «Больше того, что сделал сейчас, мне не сделать». «Не похоже, что это так огонь можно добыть. Горящее полено три, огонь сотрешь, а ты хочешь, чтобы сгорел? Видно иначе, как прилаживается». «Да, пожалуй». Росин побрел к озеру, смыл пот, утерся рукавом. — Стяпай-ка вон ту березку! — кивнул Федор на небольшой рост в два деревца. — Полотенце сделаю. — Полотенце? Давай, — Давай-давай березку! Сучь обруби, кору обчисть! Лежа Федор соскабливал с березки тончайшие, но длинные стружки, похожие на спутанные ленточки, идеально белой материи и ничуть не похожие на древесину. — у хантов Пасю пору эти стружки в ходу! Лишних тряпок на промысел не носят, и лисуями утирают, и посуду, и патроны этой же строганиной запыживают. Из-под ножа ленточка за ленточкой набрался большой белый комок. Росин приложил комок к лицу. А ведь правда утираться можно. Ни за что они скажут, что древесина. Удивительно, хм, березовое полотенце. Откладывая березовый кол, Фёдор вдруг побледнел. «Опять ногу подвернул!» Фёдор чуть заметно кивнул. «Слушай-ка, а если тебя в лодку и волком через завалы, пока вода держится, а?» Несмело предложил Росин, комкое полотенце. Пустое. сам дорогу видел, да и лодка-то где она? Искать надо, без неё в другую весну не уйдёшь!» Из трех сухостоин Росин связал узкий длинный плот «Ты долбленку? И по озеру посматривай Не только по тростникам Может мотается где?» «Хорошо, везде смотреть буду» Росин оттолкнулся шестом Плот медленно развернулся И поплыл вдоль берега Изредка с надрывным кряканьем вылетал из тростников утка Солнце сверкающий ряд мешали смотреть Шест вяз в Местами полоса тростников была так широка, что приходилось забираться в нее. Подминая тростники, плот оставлял за собой дорогу. С лица Вадима капал пот. Поплескав водой в лицо, он опять брался за шест и снова монотонно хлюпала в брёвнах вода. «Пора, пожалуй, отдохнуть», — решил Росин и направил плот в разрыв в тростниках. «Тут до самого берега чисто, легко причалить». Аросин приколол плод шестом, перешел поляну и с удовольствием улегся в тени, раскинув натруженные руки. Но блаженство было недолгим, появились комары. Аросин поднялся и замер. На поляну выкатился медвежонок. Сам меньше собаки, одержался смело, без опаски подбежал к плоту, понюхал... И принялся лакать воду. «Здесь можно попасть в неприятную историю». А Росин озирался по сторонам. «Появится мамаша». «Так, тут оставаться нельзя. Этот несмышленыш может заметить и затеять игру. Тогда вовсе не сдобровать». С опаской оглядываясь, Росин побежал к плоту. Увидев человека, медвежонок перестал лакать, склонил голову «Склонил голову на бок». Всё, вот он, плод. Теперь наверняка отчалю. А что если...» росин схватил медвежонка за шиворот. Малыш, обиженный таким обращением, взвыл, что есть мочи. росин оттолкнул плод. На поляну выскочила медведица. От резких сильных толчков плод оседал в воду. Шест гнулся в дугу, вот-вот сломается, но медведица оплыла быстрее. Медвежонок широко расставил лапы и скулил, боясь свалиться с плота. Разъяренная медведица, прижав уши, настигала. Росин швырнул ногой медвежонка. «Пусть забирает!» Но тот, вместо того, чтобы плыть к маме, карабкался на плот. Мохнатая фурия рядом. Росин бросил шест из головой в воду. Медведица ткнула морды медвежонка и повернула к берегу. Малыш, вовсю работая лапами, торопился за ней. Звери выбрались на берег. Отдыхнулись. Медвежонок, получив для порядка затрещину, припустил с поляны. За ним в развалку пошла мамаша. Росин забрался на плот и принялся стаскивать мокрую рубаху. Медведица оглянулась и, увидев его с поднятыми руками, да еще с рубахой на голове, как-то по-своему поняла этот жест и злобно рявкнула. Росин чуть не упал, схватил шест и заторопился подальше от берега, поглядывая на медведицу. Долг день перед белыми ночами, но его только-только хватило, чтобы до темноты вернуться к шалашу. Фёдор неподвижно сидел у шалаша. Сидел прямо и прямо держал голову, но глаза были закрыты. Он спал. Видимо, нашёл положение, при котором притупилась боль в спине. Поза для сна, конечно, была неудобной. «А я поджидал. В лодке приплывёшь», — разочарованно сказал он. «Нет». Весло вот нашел, а лодки в тростниках нету. Неужто все по озеру ее таскает? Не видел. В, в ту вон траву не утянула ли? Видишь, по правую руку. Был там, нету. Вот напасть. Может, под воду волокла. Вокруг коряги какое, лесу замотало. Силы у нее хватит. Ты ел чего? Карася оживал. Давай ты поешь. Аросин махнул рукой. «Давай лучше спать». Всю ночь стоял непрерывный, нудный писк комаров. Голову приходилось прятать в сено. Вокруг непроглядная мгла. Шуршали в листьях и траве мыши, лазали в рыхлой подстилки ворошили сено под ухом. «В рот заберутся!» Ворчал Росин и стучал кулаком по подстилке. Мыши стихали. Опять совал голову в сено душно, пыльно, а сока царапало лицо... Но зато не было комаров. Не успел Росин как следует заснуть. Крепкие пальцы сжали плечо. «Где вата? Ты выбросил ее! Она была...» «Лежи, лежи, Федор! Ты что?» Принялся успокаивать Росин. «Какая вата? Ложись, ложись на место!» «Да очнись ты!» Рассердился Федор. «Что с тобой? Я думал, ты бредишь!» «Надо вату, вату! Когда искал спички в твоих штанах, в заднем кармане была!» «Откуда она там?» А пожалуй верно есть. Как ты проявитель фильтровал? А зачем тебе она? Да огонь добыть припомнил.